Память святого священномученика Тимофея, епископа прусского. В городе Прусе, находящемся на границах Фифинии, Фригии и Лидии, близ горы Олимпийской, епископом был святой Тимофей. За чистоту своей жизни и святость, получившие от Бога дар чудотворения, случилось однажды ему умертвить громадного змея, поселившегося в пещере под кипарисовым деревом и причинявшего большой вред животным и людям. Это возьмие святой умертвил, бросил в него пасть покров, которым накрывается на божественном престоле освящённый хлеб. В другой раз он исцелел одного царя по имени Арита, который страдал тяжкой болезнью, так что уже приближался к вратам смерти. Подобным же образом и некую царицу не только возвратил от жизни к смерти, но и обратил от тьмы идолослужения к свету истинной веры. Кроме этого, святой Тимофей, подарованный ему от Бога благодати, исцелял различные болезни, совершил много и других чудотворений силою Христовою. Проповедью же своей он просветил свою паству и множество неверующих обратил ко Христу. Когда же вступил на римский престол император Юлиан, который отвергся от Христа, стал поклоняться идолам и воздвиг жестокое гонение на церковь Божию. То святой Тимофей с особенной ревностью начал трудиться в проповедании слова Божия, укрепляя верующих и обличая язычников в их заблуждениях. Услышав о святом, нечестивый император Юлиан повелел взять его и привести к нему, и потом посадил его в темницу. Сюда ко святому стекалось множество народа, которому он проповедовал о Христе Боге истины. Юлиану было доложено, что христианский епископ, заключенный в темнице, учит своей вере приходящих к нему людей. Юлиан тогда послал ему приказание не учить об имени Иисуса Христа. Но святой Тимофей не послушал распоряжения нечестивого и беззаконного царя и без боязни продолжал совершать подобающее ему как христианскому епископу, учить народ. Когда же император Юлиан снова узнал, что святой Тимофей безбоязненно продолжает проповедовать о Христе, разгневался и послал палача чтобы был он оттёк святому голову в темнице. После блаженной кончины священномученики верующие взяли его святое тело и с честью похоронили его. От его гроба подавалось множество чудесных исцелений разных болезней во славу Христа Бога нашего.